«Ба-ба-ба! Вот он где!» — раздался вдруг над самым его ухом пискливый голос, и отекшая рука потрепала его по плечу. Он поднял голову и узрел одного из своих немногочисленных московских знакомых, некоего Бамбаева, человека хорошего, из числа пустейших, уже не молодого с мягкими, словно разваренными щеками и носом, взъерошенными жирными волосами и дряблым тучным телом. Вечно без гроша и вечно чего-нибудь в восторге Ростислав Бомбаев шлялся с криком, но без цели, по лицу нашей многосносной матушки-земли. «Вот что называется встреча!» — повторял он, расширяя заплывшие глаза и выдвигая пухлые губки — над которыми странно и неуместно торчали крашеные усы. — Ай да, Баден, все сюда как тараканы лезут! Как ты сюда попал? Бомбаев тыкал решительно всех на свете. — Я четвертого дня сюда приехал. — Откуда? — Да на что тебе знать? — Как на что? Да постой, постой, тебе, может быть, неизвестно, кто еще сюда приехал, а? — Губарев. Сам, своей особой. Вот кто здесь. «Вчера из Гейдельберга прикатил. Ты, конечно, с ним знаком». «Я слышал о нем». «Только ты? -то, помилуй, сейчас сию минуту мы тебя к нему потащим. Эткого человека не знать. А да вот, кстати, и Ворошилов. Постой, ты, пожалуй, и с ним не знаком. Честь имею вас друг другу представить. Оба ученые. Это даже Феникс. Поцелуйтесь». И сказав эти слова... Бомбаев обратился к стоявшему возле него красивому молодому человеку с свежим и розовым, но уже серьезным лицом. Литвинов приподнялся и, разумеется, не поцеловался, а обменялся коротеньким поклоном с Фениксом, которому, судя по строгости осанки, не слишком понравилось это неожиданное представление. «Я сказал Феникс и не отступаю от своего слова!» — продолжал Бомбаев. «Ступай в Петербург, в Эннский корпус и посмотри на золотую доску. Чье там имя стоит первым?» «Ворошилова Семена Яковича. «Но губарев, губарев, братцы мои, вот к кому бежать, бежать надо!» Я решительно благоговею перед этим человеком. «Да не я один, все сподряд благоговеют, какое он теперь сочинение пишет!» о, о, о. — О чем это сочинение? — спросил Литвинов. — Обо всем, брать ты мой, вроде знаешь, это... <смех> Бекля, только поглубже, поглубже. Все там будет разрешено и приведено в ясность. — А ты сам читал то сочинение? — Нет, не читал. И это даже тайна, которую не следует разглашать. Но от Губарева всего можно ожидать, всего, да. Бомбаев вздохнул и сложил руки. Что, если бы еще такие две, три головы завелись у нас на Руси? Ну, что бы это было, Господи, Боже мой! Скажу тебе одно, Григорий Михайлович, чем бы ты ни занимался в это последнее время, а я не знаю, чем ты вообще занимаешься, какие бы ни были твои убеждения, я их тоже не знаю, но у него, у Губарева, ты найдешь, чему поучиться». «К несчастью, он здесь ненадолго. Надо воспользоваться. Надо идти к нему! К нему!» Проходивший Франтик с рыжими кудряшками и голубою лентой на низкой шляпе обернулся и с язвительной усмешкой посмотрел сквозь стеклышко на Бомбаева. Литвинову досадно стало. «Что ты кричишь?» — промолвил он, — «словно гончую наслед накликаешь. Я еще не обедал». — Ну что ж такое? <смех> Можно сейчас у Вебера втроем. Отлично. — У тебя есть деньги заплатить за меня? — прибавил он в полголоса. — Есть-то есть, только я, право, не знаю. — Перестань, пожалуйста, ты меня благодарить будешь, и он рад будет. — Боже мой! — перебил самого себя Бомбаев. — Это они в финал и зерна не играют. — Что за прелесть! А Сом, Сом, Карло... — Эх, и однако я сейчас в слезы. — Ну, Семен Яковлевич, Ворошилов, идем, что ли? Ворошилов, который все еще продолжал стоять неподвижно и стройно, сохраняя прежнее, несколько горделивое достоинство осанки, знаменательно опустил глаза, нахмурился и промычал что-то сквозь зубы, но не отказался. А Литвинов подумал, что же, проделаем это, благо время есть. Бомбаев взял его под руку, но прежде чем направился в кофейную, кивнул пальцем Изабелле, известной цветочнице жакей-клуба. Ему вздумалось взять у ней букет, но аристократическая цветочница не пошевельнулась. Да из с какой стати ей было подходить к господину без перчаток? В запачканной плисовой куртке, пестром галстухе и стоптанных сапогах, которого она и в париже то никогда не видала. Тогда Ворошилов, в свою очередь, кивнул ей пальцем. К нему она подошла, и он, выбрав в ее коробке крошечный букет фиалок, бросил ей гульден. Он думал удивить ее своей щедростью, но она даже бровью не повела, и когда он от нее отвернулся презрительно скорчило свои стиснутые губы. Одет Ворошилов был очень щегольский, даже изысканно, но опытный глаз парижанки тотчас подметил в его туалете, в его турнюре, в самой его походке, носившей следы разновременной военной выправки, отсутствие настоящего чистокровного шику. Усевшись у Вебера в главной зале и заказав обед, знакомцы наши вступили в разговор. Бомбаев громко и жаром потолковал о высоком значении Губарева, наскоро умолк и, шумно вздыхая и жуя, хлопал стакан за стаканом. Ворошилов пил и ел мало, словно нехотя, и, расспросив Литвинова о роде его занятий, принялся высказывать собственные мнения — Не столько об этих занятиях, сколько вообще о различных вопросах. Он вдруг оживился и так и помчался, как добрый конь, лихо и резко отчеканивая каждый слог, каждую букву, как молодец кадет на выпускном экзамене и сильно, но не в лад, размахивая руками. С каждым мгновением он становился все речистей, все бойчей, благо никто его не прерывал. Он словно читал диссертацию или лекцию. Имена новейших ученых с прибавлением года рождения или смерти каждого из них, заглавия только что вышедших брошюр, вообще имена, имена, имена дружно посыпались с его языка, доставляя ему самому высокое наслаждение, отражавшееся в его запылавших глазах. Ворошилов, видимо, презирал всякое старье, дорожил одними сливками образованности, последнюю передовою точкой науки. Упомянуть хотя бы не кстати о книге какого-нибудь доктора Зауэр Бенгеля о пенсильванских тюрьмах или о вчерашней статье в «Азиатик Джернал» о ведах и пуранах, он так и сказал «Джернал», хотя, конечно, не знал по-английски, было для него истинной отрадой, благополучием. Литвинов слушал его, слушал, и никак не мог понять, какая же, собственно, его специальность. То он вел речь о роли кельтийского племени в истории, то его уносило в древний мир, он рассуждал о эгинских мраморах, напряженно толковал о жившем до о воятеле Анатосе, который, однако, превращался у него в Анатана и тем на миг наводил на все его рассуждения не то библейский, не то американский колорит то он вдруг перескакивал в политическую экономию и называл Бастиа дураком и деревяшкой, не хуже Адама Смита и всех физиократов. «Физиократов?» — прошептал ему вслед Бомбаев. «А «Э, аристократов?» Между прочим, Ворошилов вызвал выражение изумления на лице того же самого Бомбаева, небрежный и вскользь скинутым замечанием о Макалее, как о писателе устарелом, И уже опережённым наукой, что ж до гней стейриля, то он объявил, что их стоит только назвать, и пожал плечами. Бомбаев тоже плечами пожал. И все это разом, безо всякого повода, перед чужими, в кофейной, размышлял Литвинов, глядя на белокурые волосы, светлые глаза, белые зубы своего нового знакомца. Особенно смущали его эти крупные сахарные зубы, да еще эти руки с их неладным размахом и не улыбнется ни разу, а совсем тем должен быть добрый малый и крайне неопытный. Ворошилов угомонился наконец. Голос его юношеский, звонкий и хриплый, как у молодого петуха, слегка порвался. Кстати ж Бомбаев начал декламировать стихи и опять чуть не расплакался, что произвело впечатление скандала. За одним соседним столом, около которого поместилось английское семейство, и хихиканье за другим. Две ларетки обедали за этим вторым столом с каким-то престарелым младенцем в лиловом парике. Кельнер принес счет, приятели расплатились. «Ну — Ну, — воскликнул Бомбаев, грозно, приподнимаясь со стула, — Теперь чашку кофе и марш! Вот, она, однако, наш Русь! — прибавил он, остановившись в дверях и чуть не с восторгом указывая своей мягкой красной рукой на Ворошилова и Литвинова. — Какова! — да, Русь, — подумал Литвинов, а Ворошилов, который уже опять успел придать лицу своему сосредоточенное выражение, снисходительно улыбнулся и слегка щелкнул каблуками. Минут через пять они все трое поднимались вверх по лестнице гостиницы, где остановился Степан Николаевич Губарев. Высокая стройная дама в шляпке с короткую черную вуалеткой проворно спускалась с той же лестницы и, увидав Литвинова, внезапно обернулась к нему и остановилась, как бы пораженная изумлением. Лицо ее мгновенно вспыхнуло, И потом так же быстро побледнела под частой сеткой кружева, но Литвинов ее не заметил, и дама проворнее прежнего побежала вниз по широким ступеням.